Глава 14. «Назад!» — закричал резко побледневший охотник. Он выпучило от ужаса глаза, вскинул манопушку и попятился рванув измерительный прибор на себе. Семён, находящийся позади нас, побледнел за стул на месте. И было отчего. Впереди нас всколыхнулась поверхность водоворота. Из него показалась когтистая лапа, врезаясь в землю. Александр принялся палить в нее, разрывая конечность появляющегося монстра на части. Я же решил и здесь начертить огненный барьер. А мана, питающий ее, хватит на десяток монстров, а то и больше. Тварь все таки появилась. А когда одна из зачарованных пуль мана пушки размозжила ей череп, скрылась в черном водовороте. «Уходим, Иван!» — закричал мне посредник чуть ли не в ухо. «Попробуй только меня дернуть, и я разобью тебе лицо». Пальцы дрожали, но заканчивали рисунок, который был идеальным. Но хоть у Май им хватило не отвлекать меня. Я протянул руку, выплеснув из ладони нить золотистой энергии, которая принялась растекаться по огненной руне. «А вот теперь уходим», — улыбнулся я, не спеша направляясь в сторону выхода. «Выходят! Они выходят!» — закричала в моей голове Рона. «Не шуми, пусть попробуют сначала пройти мое заграждение», — ответил я питомица. Оглянувшись, заметил двух монстров, похожих на ящериц. Но в отличие от них, у этих особей по бокам болтались когтистые щупальца. Одна из тварей прыгнула вперед. Когда она оказалась над руной, воздух вспыхнул пламенем. Виск умирающей твари врезался в уши, и жуткое эхо разнеслось по норам. Я догнал Семёна с Александром, услышав, как заработала вторая руна, установленная предусмотрительно на развилке, на входе в левую нору. Мои спутники ничего не понимали, но пока не задавали вопросов. Мы добрались до развилки и увидели, как очередную тварь поджаривает огненное облако. Ну что, теперь вы уже не смеетесь над рисунками? То-то же. Мы начали подниматься по веревочной лестнице, и я очень внимательно следил за сигнальными рунами, которые устанавливал раньше. Пока никто за нами не гонится, а это значит, что огненные руны справляются со своей задачей. Судя по визгам горящих тварей, Символы работают более чем эффективно. «И какого черта это было?» — ошалело уставился на меня Александр, отбрасывая в сторону монопушку и срывая с пояса гранаты. «Это же просто рисунки. Как они нас спасли!» «Значит, это не просто рисунки, верно?» — ухмыльнулся я. «И оставь в покое эти штуки, они тебе еще пригодятся. Твари могут выбраться из колодца, Иван!» — обратился ко мне Семён. «Надо обезопасить себя и запечатать». Я гарантирую, что никого в колодце нет, а для безопасности сейчас мы сделаем следующее. Я подошел к рунной системе, расположенной вокруг колодца, и активировал ее, стирая предохранительные знаки. «Да кто ты такой?» — воскликнул Александр, округлив глаза. «Всего лишь вольный художник, обожающий рисовать необычные знаки», — оскалялся я в ответ. «Ты уверен, что оттуда ничто не вылезет наружу?» — спросил Семен. «Уверен», — кивнул я. «Их задержат мои руны». «Я просто не могу поверить в это», — пробормотал Александр, нервно хохотнув. «Символы остановились десяток тварей!» «Больше», — подметил я. Судя по звуку от вспышек, их было семнадцать. «Тем более!» — воскликнул охотник, пристегивая гранаты обратно к поясу. «Но колодец этот очень опасен!» «Я уже понял», — согласился я. «Твой прибор ясно нам дал понять это». Мы отошли от колодца, пока все было тихо, сигнальные руны молчали, и это было очень странно. Либо твари являются разумными существами, которые осознали, что впереди угроза, либо кто-то этими тварями управляет. Но размышлять об этом можно бесконечно. Меня, как и прежде, интересовало одно — источник, корень зла, что послужило появлению монстров в этом мире, где берут начало черные порталы. «Вот главные вопросы, которые меня волнуют». «Этот колодец был ранее запечатан, верно?» — покосился на меня охотник. «Именно так, но никто так мне и не ответил, почему», — объяснил я. «Поэтому я и решил его разведать». Мы дошли до припаркованного автомобиля Семена и остановились. «Иван, этот колодец опасен», — повторил он. «Надо разобраться с причиной его появления», — ответил я. «Насколько я понял, они доставляют хлопоты всей империи». Да, именно так, произнес Александр, но ни я, ни Семен не можем сказать тебе, откуда взялись эти порталы. Я слышал об этом, вспомнил Семен. От одного из своих клиентов. Он говорил, что это дело рук некромантов, но как теми управляют, никто не знает. Дай мне контакт своего знакомого, достал я блокнот. Да, это пьяный бред, натянуто улыбнулся Семен. Мы с ним тогда хорошо выпили, и он что-то такое ляпнул. «Контакт», — напомнил я. Семен вздохнул. «Не отстанешь же». «Записывай». После того, как в моей записной книжке появилась еще одна запись, я отпустил Семена с Александром. Мы условились никому не рассказывать о недавнем приключении. «Барон Игорь Волохов». Так я записал контакт и телефон. Попытался сразу же с ним связаться, но либо телефон отключен, либо он находится в слепой зоне. Через несколько минут мне все равно пришлось отвлечься. Приехал юрист. Веденеев передал мне готовые документы, и я все таки всучил ему еще 500 рублей за отлично проведенную работу. Оказавшись в кабинете, я нашел пустую папку, и перед тем, как положить туда бумаги, еще раз пробежал их глазами. На каждом листе стояли печати с подписями. А в конце этих подписей было столько, что я даже на секунду представил, как бы я бегал по кабинетам, собирая автографы чиновников. Одним бы днем точно не управился. Поэтому я контакт вединия его запомнил. Такой специалист мне точно пригодится. Даже, что скорее всего, найму его к себе на работу частным юристом. Пока в этом необходимости не возникало. Я до сих пор не могу отойти от нашей прогулки в колодец. Услышал я голос кроны "Ты ещё недостаточно силен, как и я. Мы рисковали". Я все рассчитал, так что нет причин для волнений, ответил я. «Да, я тебе доверяю, но их было так много, до сих пор в носу свербит от зловонного запаха этих ящериц», — отозвалась питомица. «Ненавижу ящеров и ящериц и всего, что с ними связано». «И это, мне говорит, та Рона, которая выстояла против большого грума?» — засмеялся я. «Вот не напоминай, ладно?» — пробурчала Рона. «Что-что, а вон то приключения я совсем не хочу вспоминать». «Ладно, молчу, но ты тогда держалась очень стойко», — ответил я. «Спасибо за комплимент. Мне пришлось это делать. Я защищал от тебя», — отозвалась Рона и затихла. А я вспомнил, как мы с Роной забрались в лесные трущобы Дальней Элладии в поисках пропавшей экспедиции магов. И в этих трущобах неожиданно столкнулись с тем самым большим грумом. Ящер был похож больше на дракона, но с атрофированными крыльями. Пока я чертил высшую руну из пепеления, Рона защищала меня, отвлекая монстра и уворачиваясь от его огня. Именно тогда, на пике своих возможностей, Рона приобрела новую способность. Подчиняющий взгляд. В дверь кабинета постучали. «Входите!» — крикнул я, и в дверном проеме показался Владимир. «Иван, приехал Егор!» — ответил он. «Какой Егор?» — удивился я. «Тот самый маг-строитель, о котором я говорил», — объяснил Владимир. «Он ждет на улице». «Хорошо, сейчас выйду». Кивнул я. Приглашать его в кабинет смысла не было. Все равно он должен был осмотреть стену, понять фронт работ, и уже потом можно было переходить к подписанию документов. Если, конечно, он не будет предлагать видеокамеры, как жуликовый представитель прошлой строительной фирмы. Я встретил Егора уже у входа. Им оказался довольно добродушный, светловолосый парень, который сразу же приступил к осмотру. При нем не было сложной измерительной аппаратуры, как у прошлых специалистов. Всего лишь рулетка и блокнот, куда он записывал цифры. «В целом масштабная работа, но все можно сделать за три дня», — ответил он. «У меня есть несколько магов, которых я могу привлечь. Вместе мы сделаем все быстрее». «Сколько это будет стоить?» — спросил я. «Если вместе с материалом три тысячи», — ответил он. Но можно использовать и материал понадёжнее, тогда и маны будет потрачено больше. В этом случае, думаю, что не больше пяти тысяч. «Тогда выбираем вариант подороже», — ответил я. «Когда можете приступить?» «Да, хоть завтра с утра», — улыбнулся Егор. «У меня очередной крупный заказ на паузе, хозяин выбирает материал на кровлю». «Тогда жду вас завтра», — ответил я. «Аванс нужен?» «Да ну что вы, ничего не надо», — вновь улыбнулся он. Владимиру я доверяю, он сказал, что вы надежный и частный человек. Все верно, кивнул я. Тогда как у нас будет происходить оплата? Поэтапно принялся объяснять Егор. Закончим складкой, я предоставлю чеки. Это за материал, а за работу после ее выполнения. Идет. Я пожал ему руку, и мы попрощались. Ну вот это уже другое дело. Сразу чувствуется профессиональная хватка. И всё грамотно и четко изложил, без всяких блужданий масляными глазками по сторонам. Только я собрался на тренировку с Жекой, который уже готовился и подтачивал свой кинжал в саду. Как мне позвонил князь Обручев. «Иван Алексеевич, это просто нечто!» — воскликнул он. «Мы можем с вами встретиться. Когда у вас есть свободное время?» «Для вас у меня всегда найдется время, Олег Владимирович», — ответил я. «Можем встретиться в ближайшее время». «Тогда я смогу подъехать к вам в поместье», — произнес князь. Как раз по делам оказался в Красном Яру. «Хорошо», — я взглянул на наручные часы. Обеденное время, а из дома уже тянется аромат готовящихся. «Вы как раз подъедете к обеду. Можем как раз обсудить ваше дело за столом». «О, буду даже рад попробовать вашей кухни», — довольно отозвался Обручев, и на этом мы завершили телефонный разговор. Князь приехал в сопровождении десяти телохранителей. Три машины заехали на свободную площадку напротив главного входа в дом, и из машин выскочила охрана зорким оком, оценивая окружающую обстановку. «Иван Алексеевич, рад видеть!» — доброжелательно улыбнулся мне князь, и мы пожали друг другу руки. «Взаимно, Олег Владимирович!» «Дорога возле вашего поместья не очень хорошая, но мы все-таки преодолели этот участок», — подметил князь. «Хотя о чем я, даже в столице могут встретиться ямы до да ухабы». «Именно так», — ответил я, когда мы направились в сторону дома. «Я уже думаю над тем, как ее поправить». «Ох, это же денег сколько стоит», — произнес Обручев. «Я вон заасфальтировал усиленным покрытием площадку у себя в поместье». «Так содрали черти столько, что можно было за эти деньги усилить половину запрутного». «Фирмы разные бывают», — улыбнулся я, и пока мы садились за стол, вкратце рассказал о беседе с прорабом. «Да вы что!» — удивился князь. «Вот негодяи! Дерут деньги с честных людей и даже не краснеют!» Дарья принялась выставлять блюдо на стол. Вот и борщ со сметаной, наваристый с зеленым луком и сметаной. А рядом блюдо со свиными рулетами, приправленными чесноком, и гарнир в виде картофельного пюре. На стол из напитков я распорядился поставить красное вино из нашего винного погреба, как выразился Игнат. Хотя какой там винный погреб? Я бы назвал его просто погребом. И эта бутылка — одна из четырех, которые там стояли на пустынной полке. все таки сложно было отвлечься от вкусной еды, и мы перешли к основной теме разговора уже после обеда. Устроились в старенькой беседке, дегустируя уже вторую бутылку вина. Чудесный напиток. Обручев поводил бокалом возле носа. Каберне, 20-летней выдержки, если не ошибаюсь. — Вы почти угадали, — кивнул я. — Восемнадцати лет напитку. — Потрясающий вкус! — князь сделал небольшой глоток вина и затем удивленно посмотрел на меня. — Я хотел бы вернуться к теме моего визита. — Да, слушаю вас, — ответил я. — Я очень впечатлён оставленным вами молниевым жезлом, — довольно улыбнулся князь. Он просто восхитительный. Не было такой мишени, чтобы он не уничтожил. Проверяли даже на усиленных стендах, которые закрыты защитными барьерами. — Уверен, что с барьерами он тоже справился, — ухмыльнулся я в ответ. — Именно так! — счастливо улыбнулся, обручев. И поэтому у меня к вам есть деловое предложение. — Слушаю вас внимательно, — кивнул я, не отводя взгляда от князя. «Я могу предоставить еще 10 таких жезлов», — продолжил Обручев. «Предположим, что это начальный этап нашего сотрудничества. По сути, в данный момент я предлагаю выгодную сделку». «Хорошо, я согласен, но вопрос в цене», — ответил я. «Я могу сказать, что каждое такое усиление будет стоить тысячи рублей. Но вас это может смутить, и мы начнем торговаться, а я не особо люблю это делать». Обручев задумался, но ему моя цена понравилась, судя по заискрившемуся взгляду. «Я обдумал вашу цену и согласен на сделку», — ответил князь и подозвал своего бухгалтера. Он, оказывается, все это время находился с охраной, которая контролировала территорию вокруг беседки. Ничем не примечательный мужчина в сером костюме и толстых очках присел рядом с князем за стол, достал из портфеля бумаги. «А вы очень предусмотрительно, князь», — засмеялся я. «Деловая хватка у Обручева — что надо, и мне нравился его подход». «В нашем деле только так и нужно», — ответил Обручев, довольно улыбаясь. «Это чрезвычайно экономит время. Ознакомьтесь, и нужно всего лишь вписать сумму и сроки». Я понял намек и ответил, прикинув время с запасом, чтобы это занятие не сильно отвлекало от остальных насущных дел. «Завершу работу за трое суток». «Просто замечательно», — радостно ответил Обручев, затихая. Тем самым он давал мне возможность заполнить пропущенные строки. Подписав документы, мы дошли до стоянки. Один из магов Обручева передал мне 10 жезлов, которые будут закреплены в гнездах специального короба. Даже ручки у этого короба имелись. Игнат, которого я предусмотрительно вызвал, принял оружие. Проводив Обручева, я принялся сразу же за дело, усиливая сразу половину партии. С остальным разберусь чуть позже. С началом нового дела... — услышал я радостный голосок короны. Питомица подошла ко мне, посматривая в сторону пяти усиленных молниевых жезлов, которые я аккуратно прислонил к стенке. «Благодарю, красотка. То ли еще будет. Вот посмотришь, как твой хозяин развернется». Радостно ответил я. «С рунной магией точно можно развернуться. Вспомни свои первые заказы в прошлом мире, о которых ты мне рассказывал», — произнесла Рона. «И «Именно так я начинал с дубинок. Кто бы мог подумать, что они так понравятся народу» улыбнулся я. Да, я вышел на средний доход благодаря усилению дубинок. Руны я оставил такие же, простейшие. Они в основном работали на ускорение замаха. Дороже стоили те, что при этом создавали искры вроде тех же разрядов. Граф, доброго дня. Что вы думаете насчет небольшой прогулки? Пришло на мой телефон сообщение от Екатерины Обручевой. Думаю, положительно, княжна. Можем встретиться в ближайшее время на набережной Запрудного, предложил я. Идеально. Через час? Да, через час. Написал я и нажал «Отправить». Ну что, где там мой любимый пиджак, который так хорошо на мне сидит? Тем более усиленный защитной печатью. Я поставил ее сразу же, когда оказался дома. После той самой дуэли. Мало ли, когда она меня может выручить. С ней все равно спокойней. Я отправился в свою комнату, переоделся и вызвонил Владимира, предупредив, чтобы ждал меня у дома. Затем накинул на заборчавшую Рону ошейник, прицепил поводок. Энергично сбежав по еле, слышно поскрипывающим деревянным ступенькам, столкнулся с Жекой. «Ну, все понятно, ты уже куда-то собрался», — расстроился он. «Я хотел потренироваться». «В другой раз, дружище, у меня встреча». Потрепал я его по шевелюре и выскочил во двор. «С обручевыми надо налаживать контакт, становиться ближе. Семья мне нравилась. Образованная, культурная и с виду честная». Дальше посмотрим. Но я редко ошибаюсь в людях, и чутье подсказывало, что я делаю все правильно. К тому же Екатерина была достаточно красивой, чтобы отказаться от общения с ней. Оказавшись на набережной чуть раньше намеченного времени, я отпустил Владимира. Он не успел пообедать, прибираясь в грыже, Пусть хоть перехватит что-нибудь в кафе неподалеку. Недалеко от причала, возле небольшого серого строения, я заметил старичка, которому вдруг стало плохо. Он оперся на тросточку, шумно дыша, опустился на каменную почву. Ну как здесь было не помочь? Я направился в сторону дедушки, уже набрав телефон скорый, но когда подошел... Меня окружили странные личности, а старичка и след простыл. Вот это становится очень интересным. Из толпы вышел тот самый авторитет, которого я послал куда подальше с его предложением. Кардан со своей хищной золотой улыбкой. «Ну что, граф, ты подумал над моим предложением?» Эхидно оскалился он, прожигая меня взглядом. «Понятно, что если я откажусь, он отдаст приказ своим людям напасть на меня». «Но зря он это затеял. Я все-таки откажусь».